Какетство это основа характера всех женщин. Только не все пускают его в ход, ибо у некоторых оно сдерживается боязнью или рассудком. Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость. На свете мало недостижимых вещей. Будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели. Высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену. Поистине ловок тот, кто умеет скрывать свою ловкость. То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается невероятным, переряженным чистолюбием, которое презирая мелкие выгоды, прямо идёт к крупным. Преданность это в большинстве случаев уловка сибелюбе, цель которой завоевать доверие. Это способ возвыситься над другими людьми и проникнуть в важнейшие тайны. Великодушие всем пренебрегает, чтобы всем завладеть. В звуке голоса, в глазах и во всём облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов. Истинное красноречие это умение сказать всё, что нужно, и не больше, чем нужно.